Свирс с воплем «Эльфы» пронесся через всю комнату и нырнул в мышиную норку. «Что будем делать?» — осведомился Два Цветок. «Паниковать?» — с надеждой предложил Ринсвенд. Он всегда утверждал, что паника — лучшее средство выживания. В древние времена, как гласила его теория,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 Через какое-то время два цветок сказал. «Ринсвинд, кажется, в этом шкафу стоит помело. Ну и что в этом необычного? У этого помела есть руль!» Снизу донесся пронзительный вопль. В темноте кто-то из волшебников попытался открыть сундук. Грохот, раздавшийся из буфетной, возвестил о внезапном прибытии отряда подлинных мудрецов ненарушенного круга.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 Ринсвинд торопливо отпрянул и бросился к лестнице. Разыгрывающуюся внизу сцену невозможно было описать, но поскольку во времена правления Олафа Квимби II такое утверждение заслуживало смертной казни, лучше всё-таки попробовать это сделать. Прежде всего,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 Сундук двинулся на полуночного брата и цапнул его за ногу. И неизвестно откуда со странным посвистывающим звуком появилась стрела, которая пролетела всего в нескольких дюймах от Ринцвинда и вонзилась в крышку сундука. Сундук исчез.